Солидно покашлив, пристав шагнул к управляющему. — Согласно установлениям акта об арестах и административных задержаниях, объявляю вас... — Погодите, Ляхов, — громко сказал Фандорин. Все обернулись. — Здравствуй, Петрович, — изумился подполковник, которому уже случалось встречаться с коллежским асессором по службе. — Фандорин, ахнул Штейнхен, — этот вообще знал всех и вся.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 Подполковник набычился. «Господина Фандурина мы знаем не первый день, а с вашим превосходительством доселе работать не доводилось». «Я все понял», — зловеще усмехнулся Ванюхин. «Наслышан про московские нравы. Подкуплены? Хорошо, что я догадался взять с собой представителя прессы. Пишите, господин репортер, пишите!»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 То ли тон, которым были сказаны эти слова, то ли упоминания о профессионализме подействовали на петербуржца. — Фендорин, Мне смутно знакомо это имя. Что-то я про вас слышал, — сказал засем Прокофьевич, взяв себя в руки. Даже и в буквальном смысле, то есть перекрестив руки и обхватив себя за плечи. — Что ж, излагайте вашу версию. Послушаем. — Благодарю.